новшеством. Никон приступил к делу восстановления этого согласия со своей обычной ревностью и увлечением. Ступая на патриарший престол, он связал боярское правительство и народ торжественную клятвой дать ему волю устроить церковные дела, получил своего рода церковную диктатуру. Став патриархом, Он много дней затворился в книгохранилище, чтобы рассмотреть и изучить старые книги и спорные тексты. Здесь, между прочим, он нашел грамоту об учреждении патриаршества в России, подписанную в 1593 году восточными патриархами, в которую он прочитал, что московский патриарх, как брат всех прочих православных патриархов, во всем должен быть с ними согласен, и истреблять всякую новизну в ограде своей церкви, так как новизны всегда бывают причиной церковного раздора. Тогда Никоном овладел великий страх при мысли, не попустила ли русская церковь какого-нибудь отступления от православного греческого закона. Он начал рассматривать и сличать с греческим славянский текст символа веры и богослужебных книг, и везде нашел перемены и несходство с греческим текстом. В сознании своего долга поддерживать согласие с церковью греческой он решил приступить к исправлению русских богослужебных книг и церковных обрядов. Он начал с того, что своей властью, без собора, в 1653 году перед Великим постом разослал по церквам указ Сколько следует класть земных поклонов при чтении известной молитвы святого Ефрема Сирина, причем предписывал также креститься тремя перстами. Потом он ополчился против русских иконописцев своего времени, которые отступали от греческих образцов в писании икон и усвояли приемы католических живописцев. Далее... При содействии юго-западных монахов он ввел на место древнего московского унисонного пения новое киевское портесное, а также завел небывалые обычаи произносить в церкви проповеди собственного сочинения. В Древней Руси подозрительно смотрели на такие проповеди, видели в них признак самомнения проповедника. Пристойным считали читать поучения святых отцов, хотя обыкновенно их не читали, чтобы не замедлять церковной службы. Никон сам любил и был мастер произносить поучения собственного сочинения. По его внушению примеру и приезжие киевляне начали говорить в московских церквах свои проповеди, иногда даже на современные темы. Легко понять смущение какое должны были впасть от этих новизн, православные русские умы и без того тревожно настроены. Распоряжение Никона показывали русскому православному обществу, что оно доселе не умело ни молиться, ни писать икон, и что духовенство не умело совершать богослужения как следует. Это смущение живо выразил один из первых вождей раскола, протопоп Аввакум. Когда вышло распоряжение о великопостных поклонах, мы, — пишет он, — собрались и задумались. Видим, зима наступает, сердце озябло, и ноги задрожали. Смущение должно было усилиться, когда Никон приступил к исправлению богослужебных книг, хотя это дело он провел через церковный собор 1654 года под председательством самого царя и в присутствии Боярской думы. Собор постановил при печатании церковных книг исправлять их по древним славянским и по греческим книгам. Богослужебные книги в Древней Руси плохо отличали от священного писания. Поэтому предприятие Никона возбуждало вопрос, неужели и божественное писание неправо? Что же после этого есть правого в русской церкви?